Он был без парика, без своего зеленого зонтика. В иных местах его одежда оказалась изорванной. Несмотря на строгий приказ Елизаветы, солдаты не поцеремонились, избили его порядком во время ареста. Впрочем, они имели на это оправдание. Он вздумал было пугать их. Стал кричать, что они жестоко пострадают за свой поступок и кончил тем, что весьма неуважительно отозвался об Елизавете. Вследствие этого солдаты и не могли сдержать себя. Мених тоже был избит солдатами, но тут они могли оправдаться только тем, что уже давно все войско его ненавидело, и что нечего было жалеть его. Воронцов, Листок и остальные приближенные Елизаветы принимали гостей и заботились о том, чтобы эти гости никак не могли отказаться от угощения. Впрочем, этого нечего было бояться. Только безумный мог решиться теперь на попытку к бегству. Все понимали, что дело сделано и сделано бесповоротно. Мавра Шепелева, как угорела, и бегала по комнатам, Сама, не зная, зачем, отдавала то одно, то другое приказание прислуги, и сейчас же забывала о том, что такое приказывала. На лице листока изображалось необыкновенное довольство и важность. Он первый пришел в себя и вполне наслаждался торжеством своим. Подходил то к одному, то к другому из сверженных своих врагов и заглядывал им в лицо с плохо скрываемым выражением плотоядного наслаждения. Если бы от него зависело, он сейчас бы, ни на минуту не смущаясь, выдумал всем этим людям самые страшные пытки и подписал бы этот приговор твердой рукою. Неужели она не откажется от своей излишней кротости, думал он, глядя на цесаревну. Неужели она избавит их от казни? К его неудовольствию лицо Елизаветы отвечало ему, что казни никаких не будет. Она сидела теперь, откинувшись на спинку кресла и опустив голову, уставшая, взволнованная и чудно прекрасная. Глядя на Остермана и Миниха, Она подавляла в себе невольное чувство ненависти и мысленно повторила свою клятву, ни при каких обстоятельствах не подписывать смертного приговора. Она твердо держала эту клятву во все продолжение своего царствования. Ее враги были наказаны, и ожидали допроса и ссылки, но ни одной капли крови не пролилось Сведомо русской императрицы. Всю ночь продолжалось лихорадочное движение во дворце и вокруг него. Со всех сторон прибывали гвардейские полки. Воронцов, Листок и Шварц отправились в санях с гренадерами к знатнейшим светским и духовным лицам, чтобы известить их о совершившемся событии и пригласить немедленно ехать к Елизавете. Люди, еще вчера пренебрегавшие опальной и бессильной цесаревную, теперь изо всех сил старались выразить свой восторг и уверить, кого следовало, что они все слезы выплакали, дожидаясь счастливого дня воцарения дочери Петра Великого. К утру поспел манифест, составленный Черкасским, бреверным и Бестужевым. Елизавета надела Андреевскую ленту и вышла на балкон. Громадная толпа сбежавшегося отовсюду народа приветствовала ее появление восторженными криками. Она сошла вниз. Верные гренадеры окружили ее и упали ей в ноги. — Матушка наша! — говорили они, перебивая друг друга. — Ты видела наше усердие и нашу службу? Просим у тебя одной награды. Объяви себя капитаном нашей роты и дозволь нам первым присягнуть тебе. Хорошо, хорошо. Конечно, я согласна, — ответила им с улыбкой Елизавета. С этой минуты я капитан гренадерской роты. И весь день, и всю следующую ночь, несмотря на ветреную и морозную погоду, Все улицы были полны народом. Гвардейские полки стояли шеренгами. То там, то здесь раскладывались огни. Из рук в руки переходила крепительная согревающая чарка. Между горожанами и солдатами велись дружеские, веселые разговоры. И все эти многотысячные толпы, ежеминутно сливались в одном общем клике. Здравствуй, наша матушка, императрица Елизавета Петровна. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логос, ВОЗ. Март 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.